Дарья Агапит. «Водяной». Серия Бойня экстрасенсов». Основана на реальных событиях. Некоторые имена и названия изменены. Пролог. Невысокого роста коренастый мужчина подошел к краю бассейна, постоял немного, думая о чем-то своем, затем скинул прямо на пол белоснежный халат, снял резиновые шлепанцы и, потерев ладони, будто согревая их, нырнул в воду, Стрелки часов на стене спа-зоны показывали начало двенадцатого ночи. Сергею нравилось посещать бассейн в отеле, где он проживал, именно в это время, перед закрытием. Детей так поздно сюда не пускали, а взрослые постояльцы, как правило, в столь поздний час уже отдыхали в своих номерах. Лишь изредка, ближе к полуночи, наведывались запоздалые туристы или ищущие приключения любовные парочки. Однако в этот раз, как нередко бывало, он оказался в бассейне один. Проплыв пару кругов по периметру, он постоял немного в импровизированной зоне джакузи, где прямо из воды вырывался мощный массирующий напор воздуха в перемешку со струями очень горячей и очень холодной воды, несколько раз окунулся с головой, после чего лег на спину, раскинув разные стороны руки и закрыл глаза. Как же хорошо, что на время командировки меня разместили именно в этом отеле. Все-таки бассейн — великое изобретение человечества, лучший способ снять усталость и расслабиться, — думал он. Коллеги на работе наверняка будут кусать локти, узнав, какого блаженства они лишились, отказавшись ехать в Питер на конференцию. Он улыбнулся, возможно, представив, как хорошо было бы, если бы в компанию в бассейне ему составило секретарша Леся с его работы. Ведь однажды она всему офису в красках описывала, как посетила на выходных аквапарк, где-то ее шикарные фигуры долго не могли отвести взгляд многочисленной мужчины. Правда, никто из кавалеров так и не вступился за нее, когда работники заведения, ссылаясь на правила посещения, потребовали, чтобы она покинула аквазону по причине того, что она расположилась на шезлонге вместе с Жужей милой собачкой породы Йоркширский терьер, с которой она не расставалась почти никогда. Даже на работу ей позволили приносить очаровательного пёсика с кукольной мордочкой, при условии, что он не будет отвлекать её от работы и распугивать отчаянным лаем посетителей. Неожиданно Сергей почувствовал, как кто-то схватил его за ноги. Собака? Возможно. Но это был явно не терьер, агрессивный питбуль, Мертвой хваткой сжавшей свои челюсти. Хватка была такой силы, будто каждую ногу чуть ниже колена зажали в мощные тиски, настолько мощные, что икры, казалось, лопнут от напряжения. Он мгновенно открыл глаза, но перед ним никого не было. Странно. Неужели ноги свело? — мелькнуло у него в голове. Но боль какая-то странная, и почему-то сразу обе. Такого же не бывает. Надо срочно выбираться. Только он перевернулся на живот, чтобы подплыть к лесенке, ведущей из бассейна, как ноги снова сковало в тиски, после чего невидимая сила потащила его на дно. Произошло это столь молниеносно, что он не успел ни крикнуть, ни набрать в грудь воздуха, ни элементарно хлопнуть ладонями по поверхности воды, в надежде, что кто-нибудь его услышит. На глубине почти в два метра, Он еще пытался сопротивляться невидимому агрессору, попытался вырвать ноги из пут, пока не осознал, что некто сильнее его, и не почувствовал, что силы его покидают, а рот и нос наполнились пахнущей хлоркой водой. Руки и ноги уже не шевелились, а тело, распласталось на дне, словно пригвожденное. Он последний раз хлебнул на вдохе воду, открыл глаза, и до того, как его сознание, отключилась полностью, а сердце остановилось, успел разглядеть лицо старика. Густая борода, испачкана чем-то зеленым, словно тиной, такие же безобразно зеленые путанные усы, потрескавшиеся щеки с черными прожилками, толстый нос, изуроданный парой прыщей и выпученные глаза без зрачков, совершенно белые, похожие на шарики для пинг-понга.